Глава вторая. Октябрь седьмая. Пещера Великого Орлангура. По заповедным северным лесам, мимо бездонных чернеющих болот, где мокли покрытые мхом коряги, мимо высоких сосновых боров, где еще догорали по кочкам огоньки брусники, по узкой неприметной тропке, шел путник. Для гнома он показался бы слишком высок, для человека слишком широкоплечь. В простом дорожном плаще, накинутом на кожаную куртку, с тугим мешком за плечами, в правой руке, точно посох, он сжимал тяжелый длинный бердыш. Грубые башмаки в оловьей коже неутомимо шагали и шагали по покрытой прелом листовом земле. Казалось, путь отлично знаком страннику, он почти не смотрел по сторонам, безошибочно отыскивая дорогу среди болот, увалов, островков. Это были владения великого Орлангура, и даже эльфы и аварии старались пореже заглядывать сюда. Точно забавляясь, дух познания окружил себя сонмом жутких страшилищ, рыскавших по близлежащим чищобам. Иных они просто пугали, иным преграждали путь, а иные и вовсе находили здесь свой конец. Но заступить дорогу этому страннику не дерзнул никто, После того, к его бердыш одним ударом расправился с выплывшим на дорогу многоглавым чудищем, путник усмехнулся, спихнул останки в болото и зажигал дальше уже невозбранно. Он миновал чищёбы, позади остались боры, Вот и лук, что возле самого входа. Осень властвовала и здесь. Великий дух не вмешивался в естественный ход вещей. Время жить и время умирать, Время расцветать и время плодносить. Как заведено, как записано, На незримых скрижалях этого мира так тому и быть. Золотой дракон не окружал себя роскошными садами, Ему милее было исконное и природный Как и положено, у самого черного зева, каверный странника, встретил привратник, точные копии самого гостя. Путник подмигнул сам себе, ацрютовал бердышом и бестрепетно вошел под низкий свод. В самой пещере ничего не изменилось. Тот же мягкий и зеленоватый полумрак... Тоже каменное ложе великого дракона, и он сам, прежний, свившийся в тугое кольцо на возвышении. Четырехзрачковые глаза в упор уставились на пришельца. — Здравствуй, всезнающий! — Привет и тебе, старый друг! — мягко прошелестело в сознании гость. — Я пришел вопросить... Гость стоял, расставив ноги, упершись в землю острием на нижнем конце бердыша, словно готовясь выдержать свирепый шторм. — Мне ведом твой вопрос и ведом ответ на него, — веки дракона дрогнули, приопустившись. — Быть может, тогда тебе ведомо и то, что я мыслю сделать? Ты же знаешь, таким знанием я не обладаю, я буду знать, если ты этого захочешь мудрецы срединного княжества и эльфы и чародеи вот пробуждение как значит я не первым пришел к тебе с этим первым но они взывали ко мне и я прочел их тревогу и неуверенность тогда можешь прочести мои старая рана заныла вновь и если б только это мне ведомы все настроения чудные глаза великого драгона совсем закрылись и неужели в неслышимом голосе его внезапно прозвучала скорбь я должен идти на юг я чувствую как губительная дрожь начинает распространяться по костям земли черные гномы делают все что могут но мне ведомо это я пришел спросить тебя Не уж ты на сей раз ты останешься в стороне ответ пришел не сразу с томительным вздохом если бы это вздохнул человек странник наверное сказал бы что вздох этот полон боли но нет ведь духу абсолютного знания не бывает больно весь этот мир готов прийти в движение Дремлющие силы просыпаются, и впервые за все долгие века я не могу провидеть того, что грядет. Может статься и так, что барьеры рухнут раньше намеченного, и судьба сущего окажется в руках горстких храбрецов, в то время как я видел могучее войско, в котором каждый давно уже равен по силам воинам за окраинного запада. Вот как! Но, может, еще не поздно решить все миром? Решить всё миром! Возможно! Но едва ли властители заката смирятся с тем, что сотворенный ими в начале начал великая музыка окончательно окажется измененной. — Они добры и благи! — возразил путник. — Пусть для тебя это будет так! — не стал спорить дракон но недавно устранились от скорбных дел мира сего. Так же, как и ты, — сурово возродил пришелец, — так же, как и я, не мое дело пасти народы, но и не их. Почему ты можешь спокойно созерцать войны, бедствия и беззакония, ничего не предпринимая, даже когда точно ведомо, кто виноват?» «Я понимаю тебя», — прошелестело в ответ, — «но живущие не мои дети, не мне судить их пути. Если рука убийцы окажется занесена над младенцем, о чем тут судить? Я тоже понимаю тебя». «В свое время я думал точно так же, как и ты, до тех пор, пока...» — Пока не вышел на поле боя под стенами серой не заметил дракон. — Да, — тяжело упало каменное слово, — я выжил чудом. И поклялся, что пока мои руки держат топор, я буду сражаться. И если не я рассужу схватившиеся два степных рода, то, по крайней мере, остановить убийство детей я смогу. Пусть я спасу не всех, но кого спасу, того спасу. Ты не понимаешь меня? Я понимаю, что чувствуешь ты. Спасибо тебе, что дал мне узнать об этом. Ты теперь останешься здесь? А что, по-твоему, должен я содеять? Как что, погостить огонь? А тебе ведомо, что это такое? Казалось, в бесплотном голосе духа познания проскользнуло нечто похожее на гнев. Молчание. И после долгой паузы. Нет, а тебе? Мне да. И ты ждешь? Ты бездействуешь? Да, словно таран грянул в крепостную твердь, но почему во имя подземных сил? На юге люди режут друг друга с такой же легкостью, что и хлеб за обедом, мне это ведомо, но если таково их желание, желание, внушенное извне, нет, идущее изнутри». Просто усиленная. Да какое это в конце концов имеет значение? Черные гномы, что ни день приносит весть одна страшней другой. Харат, обезумев, налетел с войной на Умбар. Нестроение в Рахане, назревает смута в Гондри. Тебе что? Этого мало? Что значит мало или много? Такова жизнь людей, но в твоих силах изменить ее я не сделаю этого. И очень скоро ты поймешь, почему. Гость умолк, тяжело дыша, по лицу его катились капли пота, исчезая в густой бороде. «Слушай и запоминай». Голос дракона возвысился. «Тебя ждет дорога на юг». Я никогда не вмешивался в великую пляску сил. Теперь же прошу тебя об одном — принести это тебе, да. Но почему великому Орлангуру самому не проделать это? Кто устоит перед твоей мощью, владеющий этим сейчас устоит?» Я понял тебя, великий. Прощай, прощай, и помни, если это минует нас, все то, чему посвятило себя срединное княжество, окажется бессмысленным, и хоры Айнур грянут раньше, чем мы будем готовы. И все-таки зря ты не скажешь мне всего, раньше за тобой такого не водилось, раньше я никогда не принимал ничьей стороны, а теперь принял и становлюсь уязвимым для силы, Валар. Теперь ты понимаешь все великие подземные силы». Странник невольно схватился за сердце, словно оно дало резкий сбой. Неяркое осеннее солнце светило в лицо путнику, сперва к черным гномам, а там их потайными путями на дальний юг. Медлить нельзя, то, что не удалось сол миру великому, вполне может сотворить безвестный пройдоха с юга. Терпение сил мира испытывать нельзя, бить так бить. Тот же день — Харатское побережье, пятьдесят миль южнее Умбара. Миллок был все еще жив, хотя от него прежнего осталась одна лишь тень. Позади страшный Гондор, позади бесплодные выезженные земли между Андуином и Харненом, где в зарослях безраздельно властвовали шакалы. Позади Умбарский залив и гордая крепость в кольце неприступных стен. Позади харатские охотники за рабами, их ловчие соколы и своры псов и щейк. Миллога, никогда и не помышлявшего ни о каких странствиях, как видно, хранила сама всемогущая судьба. Он избегал одну опасность за другой, даже и не подозревая о том привыкнув слепо доверять инстинкту пса, своего верного поводыря. Хотя милок и клятвенно пообещал собаке кормить ее до конца ее дней и никогда не утруждать работой, пока что выходило совсем по-иному. Именно пес отыскивал пропитание в этих небогатых добычей местах, честно деля с пойманным зверьем с хавраром. милок в свою очередь, пытался ловить рыбу, иногда снасти не оставались пустыми. Человек и пес по-прежнему обыскивали каждый клочок берега. Разумеется, над их давно потерявшим всякий смысл старанием посмеялся бы любой здравомыслящий, но ну, не бред ли, искать в Хараде тело, утонувшего на Эннедвейском взморье. Но для Миллога, похоже, эти соображения ничего не значили сам он ни о чем подобном не задумывался а пес если и задумывался то не умел говорить в тот день они решили остановиться место вроде бы рыбное втолковывал милок с осуждением глядящему на него псу что то есть будем второй день никакой охоты пес жалобно скулил все время косясь на море спокойное синее тепле Оно нежило себе под солнечными лучами. По невесть откуда взявшимся соображением Миллога, погода и мест как нельзя лучше подходили для рыбной ловли, а пес хоть и мог бы поспорить, увы, удовольствовался лишь лаем и визгом. Повернувшись к морю, он глухо рычал, оскалив зубы и вздыбив шерсть. — Слушай, да что это с тобой? — удивлялся милок Такое славное место! Вода рядом, и тенек, и все такое. Отдохнем, а завтра дальше двинемся. Пес схватил Милого зубами за одежду, потянув прочь подальше от берега, но было уже поздно. Горизонт внезапно потемнел. Там, на самом краю воды и неба, родила узкая туманная полоска, словно облачко решило придержать свой бег и отдохнуть на водной глади. Правда, облачко это почему-то стало уж очень быстро расти. Приближаюсь, и спустя совсем немного времени во всей своей грозной красе показалась исполинская зеленоватая волна, казалось, до самого неба. Милок окаменел. Пес в ужасе заметался по берегу, но потом бешено рыча намертво встал возле ног хаврара, показав внушительные клыки. Он был готов к бою. Милый же стоял, выронив немудреную снасть и широко разинув рот. Парализованный, обездвиженный ужасом, исполинская волна, несущаяся на сушу, должна была смести все на своем пути. Укрыться на низком пологом берегу негде, оставалось только ждать гибели. Однако вскоре стало видно, что накатывающаяся водная громада не собирается тратить силу в бессильной ярости, смывая в великое море жалкий мусор. Она мало-помалу теряла быстроту и напор, гребень ее опускался, и вместе с ним замедлял ход дивный белоснежный корабль под странными косыми парусами, очень напоминавшими развернутые крылья и готового взлететь лебедя. Нос корабля был выгнут, подобно шее гордой птицы, на Навершие его украшала лебединая же голова, Волна разглаживалась, чудесный корабль замедлял свой бег, Явно намереваясь пристать к берегу. Пес в ногах у Милога уже не рычал, Просто стоял, готовый к бою, готовый биться до последнего И встретить смерть, как подобает воину, лицом, а не спиной. Волна тем временем совсем исчезла, Словно и не было никогда грозного валом, Чащегося к берегу точно сам Ульмо. Дивный корабль замедлил ход. Немного не доходя до берега он остановился, С легким плеском упали якоря. Казалось, от белых парусов и бортов исходит мягкое сияние, Заметное даже сейчас ярким безоблачным утром Легкая серая лодочка летела по водной глади, словно невесомая пушинка, двое гребцов на носу и на корме едва-едва шевелили длинными веслами. Кроме них в лодке сидели еще двое, в легких накидках с капюшонами, защищавшими от яростного южного солнца. Милок слабо замычал. С каждой секундой в простой душе Хаврара нарастал панический, небывалый ужас, слепой, бессмысленный, от которого люди бросаются в пропасти или закалывают себя, чтобы только избавиться от нестерпимой муки, ноги его приросли к прибрежному песку. Глухо рыча пёс отступил на шаг, припадая к земле, словно готовился к прыжку. Глаза его вспыхнули алым огнём, самым настоящим пламенем, превратившись в два пламенеющих карбункула. Лодоча скользила к берегу. И Милок только и мог, что бессильно следить за ней, не в силах, не то что сдвинуться с места, а и просто отвести взгляд. Пот лил с него точно дождевые капли, он стал похож на ходячего мертвеца. Лодочка ткнулась носом в песок. Две фигуры в накидках, осторожно, стараясь не замочить ног, выбрались на песок. Мужчина немолодой, в полном расцвете сил, и женщина, о которой мне стрелись, сказали бы что-нибудь вроде «прекрасно, как сама любовь». Дивные золотистые волосы, казалось, хранят отблеск блеска нового иномирного света и иномирного блаженства открыты лишь немногим. Гребцы поспешно, даже слишком поспешно, на взгляд Хаврара оттолкнули лодку. Легкая суденушка стрелой полетела прочь, несколькими взмахами грибцы подогнали его к борту дивного корабля, поднялись на борт, и судно, немыслимым для парусника образом развернувшись, быстро пошло прочь, на глазах исчезнув во внезапно сгустившейся дымке. Пришельцы остались на берегу. Женщина казалась молодой. И в то же время никто не осмелился бы назвать ее юной. Мудрость веков читалась в ее взоре. Мудрость бесчетных веков, боль и надежда, горе и радость. И не было смертного, которого этот взгляд оставил бы равнодушным. Мужчина, гордый и статный, отличался пронзительным взором ясных глаз. Движения оказались быстрыми и порывистыми. И он, и его спутница не имели при себе оружия. Проходя мимо остолбеневшего Миллога, чудные пришельцы не удостоили его и взглядом, и тут в воздухе словно мелькнула серая молния. Пес прыгнул, и глаза его пылали в тот миг ярче самых горячих углей. Раздался испуганный вскрик. Бросок пса... Опрокинул золотоволосую странницу на землю, губы разодрали ей плечо, и вот-вот должны были сомкнуться на горле. С гневным возгласом черноволосый мужчина, схватив пса за загривок одной рукой, легко отшвырнул его шагов на десять в сторону и сам шагнул к нему, прикрывая раненую. Белая накидка окрасилась кровью, пес с ручанием вскочил притворившись, что хочет броситься на черноволосого, пёс вдруг резко метнулся в сторону, ужом проскользнул между мелькнувшими кулаками и вновь ринулся к женщине. Однако та уже овладела собой и не отстранилась, твёрдо взглянув в самую глубь пылающих яростью глаз пса. Только рука неожиданно потянулась погладить вздыбленную шерсть на загривке собаки, губы шевельнулись, послышался певучий мелодичный язык какого никогда не доводилось слышать миллугу пес отчаянно завизжал совсем по человечьем мотая головой точно пытаясь избавиться от наваждения золотоволосый сказала что то своему спутнику тот шагнул к миллугу это твой пес Медленно проговорил мужчина. Холодные, как сталь, глаза внезапно окатили ховрара ледяной водой. Нет. Губы шевелились сами, без вмешательства его собственной воли. Он — пес серого. Кто такой серый? Мужчина был очень терпелив. Серый рыбак. Море его к нам выбросило десять лет назад. Пес отболзал назад, жалобно скуля. Казалось, он плачет от пережитого унижения. Золотоволосая, по-прежнему сидя на песке и прижимая ладонь к разорванному клыками плечу, пристально, не мигая, смотрела в глаза зверя. После слов Миллога «Море его к нам выбросило!» Черноволосый кинул быстрый взгляд на свою спутницу, она столь же быстро, незаметно кивнула. «Куда серый делся потом?» Продолжал спрашивать мужчина, и повелительная сила серых глаз была настолько могуча, что Милок продолжал отвечать уже против своего желания. — Бросился в море, а ты что делаешь здесь? — Ищу тело серого в хараде. Мужчина насмешливо поднял брови повсюду, от самого устья и сены. — Вот это да! — черноволосый усмехнулся. Внезапно женщина поднялась, не сводя завораживающего взгляда с отползающего пса, шагнула прямо к нему, взяла обеими руками большую лобастую голову и что-то негромко, с жалостью, проговорила на том же неведомом хаврару языке. Пес взвыл, так, словно к нему приложили раскаленный пруд. Судорожно рванувшись в сторону, он двумя прыжками исчез в зарослях. Золотоволосая огорчённо покачала головой. Они прошли мимо Миллога, двое пришельцев из сказки, не весть, откуда взявшиеся, и не весть, куда направлявшиеся, идущие на рехке, без припасов, без коней, без оружия. Они ушли, а сердце Хаврара внезапно сладко заныло, и он сам, не зная отчего, вдруг рухнул ничком на песок. И Золотоволосая странница обернулась. Взгляд удивительных, зовущих, бездонных, как само принесшее ее на себе море, глаз пронзил милого так, что тот скорчился от непонятной сосущей боли в сердце. Ему казалось, что завеса тьмы вот-вот сомкнется -вот над ним. Человеческие глаза не могли не имели права смотреть на это совершенство. Спутник, златокудрый красавица, остановился и покачал головой, негромко произнеся несколько слов на их тайном музыкальном языке. Женщина согласно кивнула. «Слушай меня! Ты и твой пес, вы пойдете с нами. Хватит искать утопленника, ты его все равно не найдешь. От гнева судьбы мы тебя как-нибудь защитим». Женщина же поднесла сложенные рупором ладони к губам, и над берегом пронесся зов ласковый, но в то же время и строгий. Поджав хвост и из заросли, показался пес. Он тащился так, словно лапы его были перебиты. Женщина удовлетворяно кивнула и вновь что-то пропела на своем удивительном наречии. Пес взвыл, скребя лапами по песку, затем упал на спину, — но потом, отбесившись, покорно поднялся и побрел вслед за новой повелительницей.